Неожиданный сосед Следующим утром Брянцеву разбудил стук в дверь. Проснувшись, он не сразу сообразил, где находится, и только настойчивый повторный стук, изъяв парня из царства морфея вернул его в гостиничный номер. Алексей поднялся с постели, даже не задумываясь о том, кому это взбрело в голову припереться в столь ранний час и, надев тапки, он поплелся к двери, шаркая ногами. В голове шевелилась только одна, напоминавшая о вчерашней попойке мысль, непрерывно подающая сигнал бедствия, циклично повторяющимся сигналом «Пить, пить, пить». Брянцев открыл дверь, которая, к слову, была незапертой и увидел за ней девушку-администратора. О том, что она является именно администратором, Алексей узнал из нагрудного бейджа, а до этого в гостинице он ее ни разу не видел. Обнаружив в номере жильца, администратор искренне удивилась и даже вскрикнула от неожиданности, уронив на пол связку ключей. «Ой, а я думала, что в номере никого нет. Я уже хотела своим ключом открывать, а вы тут». Она заулыбалась, совершенно не смутившись того, что постоялец предстал перед ней в одних трусах. Затем, бросив на Алексея оценивающий взгляд, девушка, все так же продолжая улыбаться, сообщила о цели своего визита. «Я вам тут соседа привела». «Доброе утро!» Тут же раздался вежливый мужской голос, и Брянцев увидел возникшего откуда-то сбоку мужчину, который, проявив галантность, поднял с пола ключи. доброе. Буркнул в ответ Алексей, а потом, пожал плечами, жестом пригласил их в номер. Новоиспеченному соседу Брянцева, который представился Василием, на вид было немного за 40. Худощавый, жилистый и со спортивной сумкой на плече, своим внешним видом он напоминал спортсмена-рекетира из фильмов 90-х. В соответствии этому образу также способствовали короткая стрижка еужек и спортивный костюм. Войдя в номер, Василий быстро осмотрелся и задержал взгляд на солдатском дневнике, что лежал на прикроватной тумбочке. А от дневника его отвлекла девушка-администратор, которая, удостоверившись, что комплект постельного белья для нового постояльца находится на своем месте, пожелав хорошего дня, вышла из номера. «Лучше бы она не уходила», – подумал про себя Брянцев, – поскольку с уходом администратора в номере образовалась своеобразная пустота и неловкая, что ли, нелепая ситуация. По крайней мере, так показалось Алексею. Но это неловкость длилось недолго, поскольку новый постоялец номера, бросив сумку у своей кровати, быстро вышел вслед за девушкой администратором, не проронив при этом ни слова. Но перед этим... Прянцу пересекся с ним взглядом и уловил в нем нечто знакомое. Ему показалось, что он уже где-то встречал этого типа с внешностью из 90-х но где и при каких обстоятельствах припомнить не мог. Затем затрезвонил смартфон и Алексей отвлекся от мыслей о новом постояльце гостиничного номера. Позвонил Андреев и рассказал последние новости по делу об обнаружении трупа в квартире Коржова, так Алексей узнал что личность потерпевшего до сих пор не установлена. Но уже назначена экспертиза ДНК. Образцы для сравнительного исследования получены у сестры Коржова, которая еще вчера приехала в Новгород. А сегодня у Андреева был разговор с Мамаевым. Со слов последнего известно, что Следственный комитет по-прежнему рвет и мечет, требуя в жертву молодого оперативника. Сегодня или завтра его, то есть Брянцева, уже объявят в федеральный розыск а каких-либо доказательств, свидетельствующих о причатанности других лиц с пожару, по-прежнему не получено. Подведя радостный итог, Андреев напомнил Брянцеву, чтобы тот не вздумал звонить ему на сотовый телефон, поскольку задание на прослушку уже отправлено куда следует. А лучше всего будет, если поменять сим карту и телефон. «И вообще, слышишь, вали с этой гостиницы!» – советовал Андреев. Сними квартиру или комнату, отсидись там, а мы тут что-нибудь придумаем. Давай, не сдавайся и не вешай нос. Судя по тону, которая был у коллеги, можно было сделать вывод, что карающий меч Фемиды уже заточен и осталось только положить голову на плаху. Но Брянцев так легко и быстро сдаваться не хотел, тем более, что не чувствовал за собой какой-либо вины. Поэтому Недолго думая после разговора с Андреевым, он выключил телефон и вытащил из него аккумулятор. Затем, быстро собравшись, Алексей отправился за новым смартфоном и сим-картой. Но сначала, перед уходом, он решил предупредить девушку администратора о скором своем выселении из гостиницы. Ведь наверняка смартфон уже засветился в сети оператора сотовой связи и место его нахождения очень быстро вычислят. Поэтому нужно срочно, как советовал Андреев, поменять гостиницу или, что лучше всего, снять квартиру у частного лица в каком-нибудь спальном районе. На частной квартире у брянских Человейников его вообще никто и никогда не найдет. Уходя из номера, брянцу прихватил с собой дневник. За стойкой администратора никого не оказалось и, побарабанив по ней пальцами, Алексей решил никого не ждать, после чего вышел на улицу где сразу поймал чей-то недобрый взгляд в спину. Точно такой же взгляд, как в вокзале в Москве. Брянцев несколько раз обернулся и даже присел, сделав вид, что поправляет шнурки, но никого не увидела. Ни сзади, ни сбоку, ни спереди вообще не было видно ни одной живой души. Все это, конечно, показалось странным и еще более усугубляющим сложившуюся ситуацию. Вопросов без ответов стало еще больше. Но Алексей не отчаивался и в награду за это на бульваре имени Гагарина около торгового центра, где он надеялся найти салон сотовой связи, ему улыбнулась удача. На лавочке в метрах двадцати от входа в заведение торговли сидел помятый хмырь с трёхдневной щетиной на лице. Когда Брянцев свернул перед лавочкой в направлении входа в торговый центр, хмырь резко вскочил перегородил ему путь и, бахнув перегаром, предъявил разорванную пополам 50-рублевую купюру. «Не выручишь, а?» Глаза помятого истечали безмерной печаль и горе. «Одолжи, пожалуйста, на скотч. Нужно деньгу склеить. Вот, смотри, порвалась падла, что бьет. Помоги!» «Не вопрос», – Брянц улыбнулся в ответ. «Я тебе помогу, но только если ты поможешь мне». Видишь ли, я тут не местный. Приехал издалека. Вот потерял где-то телефон и документы. Возьми мне сим-карту, а я дам тебе на два. Нет, на три скотча. Паспорт есть? Есть, есть. Помятый радостно кивнул. Вон и салон связи рядом. Пошли скорей. Хоть две сим-карты возьму. Хоть три. Но только быстрее. Ну, я тебя за язык не тянул. Ты сам предложил две-три. Пошли». Оформить сим-карты по-быстрому не получилось, поскольку прыщавый продавец-консультант, как казалось владельцу разорванной купюры, слишком долго заполнял формуляры и копировал паспорт. Вся процедура заняла около 10 минут, после чего Брянцев получил 4 сим-карты разных операторов сотовой связи, заплатив за каждую по 300 рублей салону и по 50 рублей хмырю с паспортом. И посему можно с уверенностью сказать, что удача улыбнулась не только одному Алексею, но и небритому пьянчушке, получившему целые рублевые купюры, а также продавцу-консультанту салона сотовой связи, который уже до обеда выполнил план продаж, в паре в придачу к сим-картам смартфон неходовой модели. Перед тем, как распрощаться с помятым хмырем, Брянцев спросил у него, где можно снять квартиру или комнату. Поразмыслив немного, видимо, больше для виду, и прикинув в уме, удастся ли от неместного парня получить за информацию еще что-нибудь, Хмырь решил не наглеть и, почесал затылок, сообщил. «Есть у меня один могильничек, записываю адрес. Город Брянск, первый девятиэтажный дом за зданием цирка, В первом подъезде на втором этаже, вторая дверь слева, живет Елена Михайловна. Скажи ей, что от меня. Ну, от Юрия Ивановича, короче. Она поймет. Всего хорошего. После этих слов Хмырь галантно откланялся и, потеряв всякий интерес к собеседнику, поспешил ко входу супермаркета, что располагался на первом этаже торгового центра. Алексей же зашел в кафе, что было расположено недалеко отверстие в конце бульвара перед выходом в парк Толстого. Эту кафешку он приметил, когда искал салон сотовой связи. В кафе Брянцев заказал пиццу и капучино, после чего, заняв столик у окна, стал настраивать приобретенный гаджет. Первым делом, после переноса контактов на новое устройство, Алексей набрал номер Жени Переваловой и в ответ не услышал ничего, ни гудков, ни автоответчика. Затем написал сообщение Андрееву, и попросил, чтобы тот проверил Евгению Перевалову по месту работы и узнал ее рабочий телефон. Нужно было обязательно выяснить, где она находится и почему не отвечает на его звонки и сообщения. Андреев ответил не сразу, минут через 15. За это время Брянцев успел съесть свою пиццу и выпить кофе. Сообщения от коллеги догнали его, когда он шел через парк в направлении своей гостиницы. Оказалось, что Андреев не знаком с Переваловой, Первый раз о ней слышит, и вообще ни в одном известном ему суде такая не работает. Сначала Алексей подумал, что Андрей, как всегда, шутит, но после недолгой переписки выяснилось, что его старший товарищ действительно незнаком с Женей Переваловой и никогда не слышал о ней. Он даже позвонил в суд какому-то своему знакомому и навел о ней справки. Ответ был однозначен. Евгения Перевалова не работает и никогда не работала в суде. Не желая верить такой информации, Брянцев нашел в интернете несколько телефонов Новгородского районного суда и сам убедился в том, что ошибки никакой нет и Женя Перевалова действительно там не работает. Новоиспеченного соседа в номере не оказалось и Алексей, быстро собрав сумку, поспешил к стойке администратора, не обратив внимания на то, что в его вещах образовался легкий беспорядок. Если бы не эта сногсшибательная новость Евгении Переваловой, которая приковала к себе все его внимание, то Алексей бы точно заметил, что его постель была немного сдвинута, а все вещи в сумке перевернуты. Девушка-администратор, та самая, что разбудила его утром, соорудила на лице дежурную улыбку и приняла ключ от номера, машинально заявив на прощание, «Приезжайте к нам еще, мы будем очень рады». В ответ Брянцеву захотелось тоже сказать что-нибудь этакое на прощание, и он даже успел набрать воздух в легкие. Но в самый последний момент, сам не зная почему, вдруг спросил, «А как фамилия моего соседа? Что-то мы разъехались, даже не попрощавшись. Не подскажете?» «Ну как же?» Администратор сначала почему-то смутилась, но потом утвердительно кивнула. «Подскажу». Затем она заглянула в монитор, что стоял на стойке и, несколько раз кликнув мышкой, сообщила. «Сейхин. Да, Василий Петрович сехин Алексей, поначалу, не придал никакого значения услышанным имени и фамилии. Но через несколько секунд звезды на небе сошлись, и он вспомнил, где раньше мог видеть этого Василия сехина а также слышать это имя с фамилией. Брянцев видел его на фотографии из армейского альбома майора Дробыша, который совсем недавно, оказав гостеприимство, угощал молодого оперативника салом и водкой. Только вот была огромная неувязка. Со слову неческого майора, Василий Сейхин умер много лет назад от передозировки наркотиков. И Дробыш был абсолютно уверен в этом. Ему ли не знать. Брянцев допускал что это может быть банальное совпадение фамилии и имени. А при внимательном рассмотрении фотографии может не оказаться и сходства изображенного на ней молодого человека и Василия Сейхина, поселившегося в гостиницу «Динамо». Тем не менее, интуитивно, как матерый сыщик, он сразу ухватился за эту ниточку, надеясь, что потянул за нее, ему удастся размотать весь клубок. Даже азарт какой-то появился. «А можно мне копию паспорта взять? Ведь вы же сделали себе копию?» – спросил Алексей, так, между прочим, стараясь вложить побольше обыденности в свою просьбу. «Нет, нельзя», – сказала, как отрезала девушка-администратор. «Личные персональные данные постояльцев гостиницы строго запрещено передавать кому бы то ни было». «А сотруднику полиции можно?» Алексей состряпал безупречную улыбку и предъявил своё служебное удостоверение. «Сотруднику полиции, пожалуйста!» хмыкнула в ответ девушка. «Ну, только по письменному запросу. Поймите меня правильно». «Хорошо, по запросу так по запросу», согласился с администратором Брянцев, не желая спорить и оказывать давление на работника гостиницы. Он понимал, что сейчас закон не на его стороне, поэтому решил зайти с другой стороны. «Запрос я вам потом представлю». А пока запишите мой телефон и позвоните мне, пожалуйста, когда Сехин появится в гостинице. Только ему ничего не говорите, хорошо? Это почему же? С намеком на вымогательство улыбнулась девушка в ответ на странную просьбу. «Ну, понимаете...» Брянцев стал растягивать слова, на ходу придумывая убедительный ответ. «Понимаете, мне показалось, ну, может быть, я ошибаюсь...» И не хочу никого пугать, ну, не хочу делать преждевременные выводы без проверки. В общем, этот Сехин, возможно, причастен к одному делу. И я хочу это незаметно проверить. Обещаю, что когда все прояснится, я вам лично позвоню и все расскажу. Алексей выдохнул и растянул губы в заискивающей улыбке. Ладно, я все понимаю, не парься. Администратор перешла на «ты» без лишних слов. Давай номер телефона. Как он появится, смс-ку сброшу. А к запросу шоколадку не забудь приложить. Это была очередная удача, и Брянцев покинул гостиницу с чувством выполненного долга. Ну что же дальше? Как быть и как действовать? А дальше, дальше нужно было найти жилье. Но это была уже не такая сложная задача. Тем более, что сам Юрий Иванович дал ему рекомендацию. Конечно, можно было воспользоваться услугами риэлторов и найти подходящую квартиру уже через час-два, но в этом случае жилье обошлось бы значительно дороже. А с деньгами у командировочного оперативника, да еще находящегося на нелегальном положении, было не густо. Поэтому услуги риэлторов Алексей оставил на потом и отправился к Брянскому цирку. Здание Брянского цирка, хоть и не имеет традиционного купола и яркой зазывающие надписи, но сразу выдает себя своей цилиндрической формой. Его не спутаешь ни с каким другим строением. А если вам посчастливилось посетить цирк в Новосибирске, в Самаре, в Перми, в Воронеже или в Донецке, то Брянский вы узнаете всегда, поскольку они построены по одному типовому проекту. Девятиэтажка обнаружилась там, где ей положено было быть, но дверь квартиры, где можно было спросить о съеме жилья, никто не открыл. Делать было нечего, и Брянцев решил прошвырнуться по окрестностям этого района Брянска, а потом вернуться обратно и попытать удачу снова. Побродив немного около цирка, Алексей нашел кафешку, что расположено на первом этаже Домобыта. День уже давно перевалил за вторую половину, но к этому времени часы бизнес-ланча еще не закончились, и заказал себе бесхитростный обед, Брянцев занял столик на улице с видом на проспект имени Ленина, Воскресенскую церковь и Брянский кафедральный собор во имя Святой Троицы. Но перед тем, как приняться за еду, Алексей отправил сообщение Андрееву, в котором попросил навести справки по полицейским каналам в отношении своего неожиданного гостиничного соседа Сейхина. Конечно же, он несколько раз набрал номер Жени Переваловой, и абонент, как всегда, был недоступен, а тот факт, что она все время водила его за нос, все больше и больше не давал ему покоя. Попутно, между едой и прихлебыванием компота из увесистого стакана, Брянцева разослал на все ее мессенджеры Новые сообщения. Легкий августовский ветерок, взлетавший с проспекта на террасу кафе, создавал приятную прохладу и уходить никуда не хотелось. Вскоре, ожидая ответное сообщение, Алексей заскучал и, чтобы хоть как-то скоротать время, достал из сумки солдатский дневник и принялся за чтение.